Глава 6. Граница нашего познания кажется нам достоверной. Но единственное, что в ней достоверно, это наше неведение. Марис Мэттерлинг. Времена меняются, они похожи на клавиатуру рояля: черные и белые клавиши, дни покоя и дни тревог. Убери что-то одно, и гамма истории не состоится. Так что, хотим мы того или нет, Судьба играет только на полной клавиатуре. Черные и белые клавиши составляют аккорды, одни покоя и дни тревог – нашу жизнь. Вот как это случилось. Почти две недели я не вылезал из общежития и однажды понял, что больше не могу выносить вечерний синий цвет воздуха и серый камень везде, куда не кинешь взгляд. Я понял, что соскучился по морозному воздуху ледяного поля и по замораживающим изломам снежной равнины. Мне не хватало обжигающей свежести, гудения двигателя дирижаблей, дружеских подначек грузил. Поэтому я встал из-за своего стола и пошел к Гудериану. Сказал, что хочу напроситься на дирижабль. Гудериан спросил «Зачем?», а я ответил, что печенкой чувствую материал. Это была просто фраза, но беда в том, что все это услышал Мэд который в последнее время делал стойку каждый раз, когда я говорил о своем чутье. Таким образом, в это утро на дирижабле капитана Махита оказалось сразу два репортера газеты «Полярник». И вот мы летим сквозь синюю бесконечность. В салоне, помимо нас с Мадмэпом, бригада бобра и старик Буханыч с Магваем. Сам я традиционно занимаю место у иллюминатора в хвосте салона, почти без всякой надежды пытаясь высмотреть грузовик «Кока-колы» среди валунов Магелланова архипелага. В салоне тихо играет мелодия «Blue Christmas», только инструментальная часть, без вокала. Старик Буханыч дремлет на куче запасных комбинезонов, подложив под голову бухту страховочного каната. Магвай читает какую-то книгу с оторванной обложкой. Медмеп что-то лениво пишет в блокноте. Это самый обычный вылет, будни, рутина. И если мое чутье о чем-то говорит, то только об одном – Когда я вернусь этим вечером домой, мой диктофон будет пуст, словно кинотап. А Мэтмэп, наконец, закончит свой затянувшийся эксперимент. Я сижу, прислонившись затылком к обшивке, как будто прижимаю ухо к животу огромного кота. Мерно постукивает что-то в двигательном отсеке, скрипят шпангоуты, шумят воздушные потоки за бортом. Я не ледоруб. Но эти звуки давно стали такой же частью моей жизни, как стрекотание печатных машинок или гудение ламп дневного света в коридорах общежития. И я почти перестал их замечать, ведь они всюду, даже на пленках с моими интервью. Дирижабль словно живое существо. К дирижаблям мы тоже привыкли. Рабочие лошадки — не красавцы, потрепанные тяжелой жизнью, ветрами и постоянной работой. Они всегда рядом. Молча ждут своей смены на стапелях, также молча несут нас сквозь пустоту или снегопады. И только прислонившись к обшивке, можно иногда услышать их тихие голоса. «О чем думаешь?» — спрашивает Мадна. «О том, как быстро мы ко всему привыкаем. Совсем недавно я воспринимал все это...» — я хлопаю по обшивке. «Как чудо! А теперь это просто мои будни!» «Ну, это не самые плохие будни!» Мадмэп усмехается и убирает блокнот в карман. «Чем ты занимался в той жизни?» «Учетом белого пластика». «Чем?» «Я работал в конторе, которая делала болванки для пластиковых карт. Нам привозили белые карты с магнитной полоской. Банки и различные организации заказывали у нас карты с собственным дизайном. Но это меня уже не касалось, я занимался только поставками». «Это даже звучит уныло!» Морщится Мадмэп. «А сейчас ты живешь в пещере, летаешь на дирижаблях, выпиваешь с кабейном». И однажды лично висел на Таросе. Клюв, да ты даже мечтать не мог о таком, считай свои карточки. Здесь э, ничего нельзя предсказать, вот что мне нравится. Вроде бы есть расписание, смены, распорядки, но каждую минуту может произойти что-то такое, что не вписывается ни в какие расписания. Знаешь, что обиднее всего? Я бросаю последний взгляд в иллюминатор и пересаживаюсь к медмэпу. Ведь все это справедливо и для той жизни. Но каким-то образом там я свел все к тому, что самой большой неожиданностью был перерасход белых кусков пластика. А самым страшным риском — смешение выпивки, когда не знаешь, будет у тебя с утра похмелье или нет. И я боюсь, старик, что и здесь облажаюсь. Боюсь превратить и эти будни в пересчет белого пластика. «Мы все задумываемся о таких вещах», — кивает Медмен. «Но как бы там ни было...» Интерком перхает под потолком, а потом произносит голосом Махита: Клёв и Бобёр, пройдите, пожалуйста, в кабину. В салоне наступает такая тишина, что голос дирижабля 50-50 можно расслышать и не прижимаясь к обивке. Все взгляды направлены на поджелтевшую пластиковую коробку динамика. Ведь именно из неё мы услышали, как Махито, не используя слово «дерьмо», вежливо попросил пройти в кабину бригадира ледорубов и меня. То есть, понимаете... Если бы прозвучало что-то вроде «Вот дерьмо! Бобёр, клюв, а ну тащите свои задницы в кабину!» Никто бы и не обратил внимания. Но вежливый, не сквернословящий мохито — это очень скверный знак. Все так же, с тревогой глядя на динамик, ледорубы рассаживаются по штатным местам. Некоторые даже пристёгиваются ремнями безопасности. Мадмэп непроизвольно поправляет на плече ремень фотоаппарата. «Ну что?» — говорит мне бобер. Пойдем узнаем, что там стряслось. Проход на ледяное поле за Магеллановым архипелагом выглядит как неясное марево. Словно темно-синие обои пустоты в этом месте вздулись пузырями. Дирижабль просто пролетает сквозь это марево и оказывается над белой долиной, практически над самым жерновым. Так происходит почти каждый день, за исключением редких моментов, когда проход оказывается закрытым. Никто не знает, почему это происходит, но рябь исчезает, обои разглаживаются. И тогда приходится лететь через большой водопад, а это лишние 40 минут пути. Есть и третий путь в районе объекта под названием «Грифельная доска». Это место на теле столпа, где постоянно появляются надписи «Мелом». Иногда меню ресторанов, иногда алгебраические уравнения или просто смешные рожицы. Мы предполагаем, что это те надписи, которые стирают с грифельных досок и забывают. Но пользуются этим проходом крайне редко. В отличие от двух других, он открывается не чаще одного-двух раз в месяц. Но сегодня мы идем обычным маршрутом. Ничего не предвещало изменений в расписании, а сам маршрут был исследован вдоль и поперек, за много лет до того, как я родился. Да и Махита опытный пилот, его не так просто напугать. Обычно непогоду и прочие неприятности, мешающие нормальному полету, он воспринимает как вызов лично себе. И тогда можно услышать ругательства на нескольких языках, вычурные и нередко весьма забавные. Но впервые за все время знакомства я услышал от мохито слово «пожалуйста». И судя по реакции ледорубов, не я один. Что это за дерьмо, а? Шепчет Махита, прикрывая ладонью микрофон выключенного интеркома. Он не кричит, не рычит, не ворчит, что для махита равноценно нормальному общению. Он шепчет, и от этого становится как-то совсем уж не по себе. Мы с Бобром стоим, уставившись через лобовое стекло на проход к ледяному полю. Точнее, на то место, где он когда-то был. «Вы когда-нибудь видели такое?» – спрашиваю я. Ведь парни работали в тех отделе намного дольше меня, и я все еще довольно часто сталкиваюсь тут с вещами поражающими воображение. Я не видел, бормочет Бобер, даже не слышал. И я, кивает Махита, проход закупорен в прямом смысле слова. Из пустоты, озаряемая маревом, торчит гигантская бутылочная пробка диаметром минимум вдвое превышающая диаметр дирижабля. На ее поверхности выжжены слова «Зеленый Че, 2013 год». «Ох, не нравится мне это дерьмо», — шепчет Мохито. «Всего три снимка!» Мадме бегает по редакции, размахивает руками и кричит на меня так, словно я совершил преступление против человечества. «Ты сделал всего три снимка этой пробки! Это же... Это чем надо думать, Клюв!» «Пяточной мозолью или перхотью? Почему меня не позвал в кабину? Как ты мог?» Мохито рванул оттуда, как ужаленный. Оправдываюсь я. «Хорошо, хоть три успел сделать». «А попросить его подождать? Никак?» махито Попросить?» Он в нормальном-то настроении весь на нервах. А тут вообще чуть не двинулся. Сказал, что пробки выстреливают. И, если честно, в тот момент меня это проняло. «Это его проняло! Слышишь, Тамара?» «Клюв, ты дилетант! Господи, почему твое чутье досталось не мне?» «Да нет у меня никакого чутья. Заколебал ты уже с этим». Махита шептал. «Что?» «Что слышал?» Он шепотом говорил. Мадмэп садится на первый попавшийся стул и смотрит на меня так, как смотрит на милых, но душевно больных людей. Махита «Шепотом?» «Да, у меня аж мурашки побежали. Блин, возьми диктофон и послушай, я все записал». «Хм...» Мадмэп закидывает голову и смотрит в потолок. «Сразу две сенсации в одном номере. Гигантская пробка и шепчущий мохито. И после этого ты будешь мне говорить, что у тебя нет чутья?» «Мадмэп, как-то ты быстро сменил гнев на милость». Мадмэп хочет ответить и даже успевает напустить на себя это свое коронное надменное выражение – Но в этот момент дверь распахивается и с грохотом лупит по стене. На пороге стоит Махита и с вытаращенными глазами указывает на меня, как дядя Сэм с плаката. В моей голове начинает было играть битловская мелодия «I want you», но Махита обрывает ее. «Понял!» — кричит он, срывается с места и убегает. Мы с Мадмэпом недоуменно переглядываемся, а потом, не сговариваясь, бросаемся следом. «Нам удается догнать Махита лишь на полпути к стопелям». Махита! кричу я, схватив его за руку. «Стоять! Что случилось?» Махита останавливается, как вкопанный. Оборачивается, и я едва не налетаю на него, а MadMap едва не налетает на меня. «Клюв, ты дурак!» — почти рычит Махита. «Вытряхни дерьмо из ушей! Я тебе нормальным языком все сказал!» «Когда ты мне сказал?» «Когда мы эту штуку увидели! Я тебе сказал, что она выстрелит!» «Она и выстрелила! Клюв!» Всю задницу Боулеру разнесла. Что? Почему Боулеру? Потому что Рапунцель пытался ее вытянуть. Умник дерьмовый. Прицепил к пробке страховочной тросы и рванул. Сам без мозгов, а корабль теперь без задницы. Махита с силой вырывает у меня полу своей куртки и убегает. Я оборачиваюсь к медмепу. Этот мерзавец стоит с фотоаппаратом в руках. Руку даю на отсечение, что в кармане у него работающий диктофон. Медмеп, ты что творишь? Продолжаю эксперимент. Виновато бормочет медмеп. Чувак, наш дирижабль поврежден. Люди могли погибнуть. Рапунцель мог погибнуть. Какой нахрен эксперимент? Я. Медмеп виновато отводит глаза. Я не думал об этом в таком ключе. Ильмар, почти рычу я. Вытряхни дерьмо из ушей. Эта часть истории закончилась благополучно. Дубай отбуксировал боулер на стопеля. Никто, слава богу, не пострадал. Вырванную пробку так и не смогли найти. Ударив дирижабль, она вырвала трос вместе с кронштейнами и частью обшивки и скрылась в пустоте. Лидия Карасон уступила мохито свой дирижабль огнирей Явика. Тот взял на борт бригаду «Бобра» и отправился на ледяное поле через проход за большим водопадом. При этом все аргументы о том, что проход за Магеллановым архипелагом теперь свободен, он, разумеется, пропустил мимо ушей. Сейчас мы с Мэдмэпом и Тамарой сидим в столовой и пьем кофе. «Может быть, это какая-нибудь рекламная продукция?» – вслух размышляет Мэдмэп. «Для чего еще делать такие огромные пробки?» «Ты притащил из пещеры мраморный веер», – замечает Тамар. «Может, эта пробка тоже не всегда была такой огромной?» «Не-не-не», – мотает головой. «Мусор меняется только в пещерах». «Вообще-то мы этого не знаем», – говорю я. «Мы знаем, что в пещерах мусор меняется. Но того, что он не меняется в пустоте, мы не можем утверждать. В принципе, согласен. Но за то время, пока существует лаборатория счастья, такого не замечали ни разу. А это большой срок. Ну да, с этим не поспоришь. К тому же, Тамарочка без обид, версия с рекламной продукцией звучит более убедительно. Да я и не настаиваю, пожимает плечами наша редакционная княжна. Просто подумала, что... Дверь второй раз за этот день распахивается и с грохотом лупит в стену. От неожиданности Тамара вскакивает и роняет чашку. Мэдмэп просто выливает остатки кофе на себя, благо тот уже остыл. В дверях стоит Норма, нелепо размахивает руками и то ли приседает, то ли его не держат ноги. «Что случилось?» – спрашиваю я. «Огнирик Явика разбился!» – выпаливает наконец Норма. Это день прерванных разговоров и плохих новостей. Бьющихся в стены дверей и покореженных дирижаблей. Каким чудом он еще не превратился в день массовой гибели персонала технического отдела Полярной области, я не знаю. Огнирик Явика, конечно, не разбился. Ведь за его штурвалом сидел Махита, один из лучших пилотов нашего отделения. Но зато его счет с Рапунцелем в какой то веке сравнялся. Теперь у нас было два дирижабля с поврежденной кормой. А случилось вот что. Огнирик Явика уже подлетал к Большому водопаду, когда мохито заметил приближающийся из пустоты объект. Капитан еще не успел понять, что это такое, но уже начал маневр уклонения. Великая сила рефлексов. Если бы не это, гигантская пробка, которая, судя по всему, по инерции пролетела от Магелланова архипелага до Большого водопада, угодила бы точно в центр корпуса дирижабля. И тогда Норма оказался бы правой. В результате маневра пробка лишь зацепила корму корабля. Следует отметить, что и скорость у нее была не такой, как при столкновении с боулером. Мохито, правда, просил не упоминать об этом в статье, но за статью я пока еще не садился. После столкновения пробка израсходовала остатки инерции, и Мохито смог ее загарпунить. И если в плане ущерба, нанесенного дирижаблем, два капитана шли, так сказать, корма в корму, то в плане трофеев Махита обошел Рапунцеля на целую пробку. В этом забеге нервный ворчун одолел бысовитого бородача. Второй раз за мою карьеру стапеля могут рухнуть под тяжестью собравшегося народа. Махита встречают как героя. Великий укротитель гигантских пробок возвращается из своего пустынного сафари. выскакивающего из помещения редакции Мэдмэпа, едва видно из-за фотоаппаратов, которыми он обвешался. Мой друг и коллега бормочет о том, что он не намерен повторять ошибок дилетантов. Но больше всего меня удивляет Тамара, которая перед выходом обновляет макияж. Впрочем, их можно понять. События сегодняшнего дня словно фейерверк информационных поводов, а до вручения главной премии лаборатории счастья в области журналистики осталось чуть больше месяца. И я уверен, что немногие издания могут похвастаться материалами, в которых одновременно фигурируют два поврежденных дирижабля и гигантская пробка. Эта премия — хороший приз. Я и сам от такого не отказался бы. Но на меня вдруг накатывает странное ощущение. Не то, которого постоянно ждет от меня Медмеп. Это не озарение, не чувство намечающегося материала. Никакой аномальной ерунды. Накатившее ощущение вполне обычное. Вот только я не чувствовал ничего подобного с тех пор, как оказался здесь. А последний раз нечто подобное я чувствовал в своей московской квартире, когда зеркало отбросило меня в кресло дожидаться звонка из секретариата отдела лаборатории счастья. Не совсем то же самое, ведь сейчас я не чувствую разочарования ни в себе, ни в собственной жизни. Но ведь и тогда разочарование было основным, скорее чем-то вроде специи, вкус которого забивает вкус самого блюда. Однако фундаментом событий, изменивших всю мою жизнь, стало ощущение неправильности происходящего. И то же самое я чувствую теперь. Что-то не так. Что-то неправильно. Да, я все понимаю, это мир, который мы не изучили еще и на сотую долю процента. И все же, какова должна быть вероятность, даже и в этом мире, что кто-то изготовил, а потом забыл гигантскую бутылочную пробку? Затем она просочилась в пустоту, попав точно в проход на ледяное поле. После этого Рапунцель ее вытянул, и я согласен, это не случайность. Но потом, ударив дирижабль, снеся ему корму, вырвав трос, кронштейн и часть обшивки, эта злосчастная пробка полетела точно к тому месту, где она в конечном счете повстречала еще одну корму дирижабля. «Я репортер. Мало того». «Я репортер лаборатории счастья, и многие вещи привык принимать на веру, потому что их не могут объяснить умнейшие умы, а уж мой грецкий орех и вовсе пасует. Но в этот раз, в этот раз что-то не так. Я не могу поверить в такие совпадения». Медме поглядывается в дверях и нетерпеливо машет мне рукой. «Клюв, давай быстрее, мы же опоздаем». «Я не пойду». «Что значит не пойдешь? Это твоя работа, ты же репортер, не забыл еще?» Уверен, что репортеров там и без меня будет достаточно. Медмеп смотрит на меня мгновение, потом крутит пальцем у виска и убегает. Я забрасываю ноги на стол, а руки за голову. Я хочу все хорошенько обдумать. И, разумеется, именно в этот момент из своей норы кабинетом я назвать язык не поворачивается. Выскакивает главный редактор Гудериан. А Гудериан, надо заметить, ненавидит, когда кто-то сидит, забросив ноги на стол, а руки за голову. Что, Клюев, расслабляемся? Ты, наверное, только что закончил великую статью. Я торопливо сбрасываю ноги на пол. Нет, просто вот и отлично. Подменишь Тамару. Ну, ладно. А чем она занималась? Сегодня твой счастливый день, сынок. И Ихидно улыбается Гудериан. Тамара разбиралась в архивах. А теперь туда пойдешь ты. Архивы. Желаю тебе хорошо развлечься, Клюев. Если что, я на стапелях. В некоторых рыбах в ходе эволюции что-то сломалось, и поэтому теперь они ходят на нерест против течения. Все считают, что это мило, но однажды я был под уфой на реке Белая, в которой водится один из видов этих сломанных рыб. Так вот, они щипаются. Больно, мерзко и всегда неожиданно. Это совершенно не мило. И вот все бегут к стапелям встречать великого гарпунщика бутылочных пробок, а я ковыляю на архивный нерест. противоположном направлении. В какой-то момент я оказываюсь совершенно один. Пустой коридор, эхо шагов и перспектива пыльной и ненавистной работы. Ужасная доля сломанной рыбки. Что со мной происходит? Почему события, всколыхнувшие наши будни, меня не заставляют бежать на стапеля? Почему я не радуюсь вместе с остальными? Не обматываюсь фотоаппаратами? Не участвую в этом неожиданном для всех празднике? Что во мне сломалось?» Наверное, Мадмэп прав, и я не профессионал, потому что, идя по совершенно пустому коридору, в котором ничто не могло отвлечь меня, я не сразу обращаю внимание на запах гари. Но все же делаю это раньше, чем наша примитивная противопожарная система, и поэтому я уже вбегаю в горящий архив, когда начинает звучать сирена. Но я опаздываю. Слишком много бумаги, дерева и фотопленки, плюс вентиляция. Я хватаю огнетушитель, но дыма так много, что мне приходится разворачиваться и бежать. В противном случае я просто задохнусь. Через несколько секунд я встречаю пожарную бригаду из дежурных, бегущую в противоположном направлении. Чёртовы сломанные рыбки. Без доброй насмешки работа не работа. Подшучивать над ко обязывает неписанный кодекс ко Ну, а если вашего лучшего друга зовут Мэдмэп, то вы никогда об этом не забываете и со временем обрастаете носорожьей кожей. «Эй, Клюв!» — кричит Мартин Коломанский из другого угла редакции. «Так значит, тебе велели убраться в архиве?» «Клюв!» — говорит Тамара, поправляя очки. «Ты как считаешь, лучше написать «радикальный метод уборки» Павла Клюева или просто «гори все синим пламенем»?» Я бы выбрал второй вариант Советует Медмеп с самым серьезным выражением лица Потому что Павел Пламенный репортер Мне только одно интересно, Клюв Я понимаю, зачем ты сжег архив Но зачем ты украл огнетушитель? Хохот Хохот Все по кодексу И быстро это не закончится Надо приноравливаться Мне искренне жаль, джентльмены, отвечаю я, что вас там не было. Обстановка была весьма теплой. Мне оказали горячий прием. О да, Клюв, мы тебе верим. Благодарю, господа. Так а что там с мохитой и пробкой? Э, нет. Мадмэп дружески хлопает меня по плечу. Сегодня мы издеваемся над тобой. Не переводи стрелки. Да я уже понял. но ну, серьезно, как там? Ну, вот, смотри. Мадмэп наклоняется и перебрасывает на мой стол конверт с фотографиями. Вот как работают настоящие профессионалы. 42 снимка, один лучше другого. На подлете к стапелям, на разгрузке, на причале. Пальчики оближешь, какие снимочки. Пробку, кстати, под запасными стапелями повесили. Я так понял, никто понятия не имеет, что с ней делать. Снабженцы говорят, им она не нужна. Да ладно. «Серьезно. Ничего, как-нибудь приспособим. Такая куча пробкового дерева не пропадет. Если ты, конечно, не спалишь ее!» «Угу, очень смешно. Я открываю конверты и перебираю фотографии. Они и правда отличны. Кривить душой бессмысленно, как репортер Мэдмэп на голову выше меня. Да и многие из этих любителей посмеяться. Они все крутые, сукины дети, акулы, пера и печатные машинки. Меня это никак не задевает. Я делаю, что могу, и стараюсь делать это, насколько могу хорошо. И мне нравится моя жизнь и моя работа. Боже мой, это что, фифти-фифти? Я показываю Мэдмэпу одну из фотографий. Он самый. Да ему же весь зад разнесло. Корабль на фотографии выглядит так, будто повстречался не с гигантской пробкой, а с такой же по размерам пираньей. И та отхватила ему солидный кусок кормы. Случись это с настоящим дирижаблем, домой возвращаться было бы уже нечему. Но мы называем наши корабли дирижаблями только из-за внешнего сходства. Сигарообразная форма и угловатый блок под брюхом. Вот только наши корабли, в каком-то смысле, дирижабли наоборот. Потому что в блоке под брюхом находится генератор и батареи аккумуляторов. А кабина пилота и грузовой отсек, который мы называем салоном, в сигарообразной части. Все наоборот. Что говорят ремонтники? Медмеп кивает на Тамару. У княжны спрашивай, она с ними говорила: Тамара, неделя ремонта, как минимум, говорит Тамара. А с боулером еще хуже. Да, про боулер знаю, Алферов сказал. Нам временно пришлют дирижабль от ребят из тропиков. Я раскладываю фотографии на столе. И снова чувствую это. Что-то неправильно. Но теперь у меня есть определенность. Что-то не так в этих фотографиях. Я лезу в ящик своего стола и достаю другой конверт. В нем всего три фотографии. Те, что я сделал утром из кабины 50-50, перед тем, как Мохито дал по газам. «Мадмэп, посмотри-ка!» «Я уже видел!» — отмахивается Мадмэп. Я беру свою фотографию и одну из тех, что сделал он. Встаю и кладу ему на стол. «Смотри внимательно». «Куда? Ну, пробка, ну и что? Я на нее уже насмотрелся». «Надпись на пробке», — говорю я. «Смотри на надпись». Мадмэп кривит физиономию, но фотографии берет. «И что с ними? Надпись как...» «Господи, вот черт! Ты прав!» Две фотографии. На обоих изображена гигантская бутылочная пробка. На той, что увидели мы с Махитой бобром, написано «Зеленый ч 2013 год». А на той, что сфотографировал Мадмэп, «Зеленый Че», 2012 год. «Это разные пробки», — бормочет Мадмэп. Все подскакивают к его столу, фотографии идут по рукам. «Вот дьявол!» — качает головой Мартин. «Как это возможно?» «Никак», — говорит Мадмэп. «Случайно?» «Никак». «Кто-то все это подстроил». «Вот как», — говорю я. В редакции повисает такая тишина, Какой здесь не было с тех пор, как полярнику отдали эту пещеру? «Вот дьявол!» — шепотом повторяет Мартин. Продолжение следует.